Минут через десять прозоров вышел к тем самым соснам. Но, боже мой, что это были за сосны? Никогда в прежней своей жизни не видел он таких исполинов, таких мощных столпов, величественно уходящих высоко в небо. Подойдя, он раскинул руки, померил. Иные были в три обхвата, иные даже в четыре. «Ну и ну!» — подивился Иван Васильевич, обернулся к монастырю и снова ахнул. Низкие свинцовые тучи все эти дни, плитой лежавшей над миром, сдвинулись и обнажилась в образовавшемся разрыве полоса лазурного неба, мягко озаренного спускающимся за горизонт солнцем, а на фоне этой полосы Белели монастырские стены, светились звезды на ультрамариновых куполах. — Так, — сказал прозров вспоминая уроки Ады. — Чело, живот, правое плечо, левое плечо, эпилог. — Имя? — спросили у него. — Что? — не понял Прозрав. Имя ваше. — Имя? — Имя Иван. — Иван Васильевич Прозоров. — Наклони голову, Иван. А Прозоров покорно склонил голову. Священник накрыл его какой-то чудесно пахнущей материей. Он ощутил на темени своем легкое тепло чьей-то ладони и слушал сквозь шум в ушах, Тихо произносимые над ним слова. Благодатью и щедротами своего человеколюбия, Да простит ти, чадо Иоанн, вся согрешение твоя. Конец книги Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Алексей Ковалев.